«Весенный союз. Мифы и были. Мы не боимся никого на свете, кроме Бога». Бисмарк, из речи от 6 февраля 1888 года. «Вы боитесь всех, только Бога вы не боитесь. Горчаков». Из речи 28 февраля 1888 года. Бьорке. Разветвленные родственные узы были у царя и кайзера в ряде стран, в особенности в Англии. Но особенно близкими временами, даже тесными, были их фамильные и приятельские контакты между собой. Вместе катались в шарабанах, на автомобилях, верхом, охотились в спале, шварцвальде, беловежской пуще. С приватного фотоснимка на человека оба весело смотрят в объектив, перепутав свои фуражки, обнявшись, слегка подпирают друг друга. Эта поза была их политическим идеалом. Обходя по возможности тот факт, что их державы оказались в противоборствующих коалициях, Царь и кайзер вдвоем, без свидетелей, не раз предавались грезам о новом священном союзе типа Меттерниховского. За бокалом вина умственному взору обоих рисовался личный автократический альянс, устойчивый против привратности общественного развития, способный в любое время обуздать и даже раздавить всякую крамолу. Но мэттерниховская идея солидарности монархов была не очень-то действенной и в свое время, в начале XIX века. Тем менее она могла обернуться реальностью по прошествии почти столетия. Непреодолимые течения истории растащили августейших сородичей в разные стороны, а потом с двух противоположных направлений прибили к 19 июля-1 августа 1914 года, когда они в последний раз обменялись телеграфными посланиями, все еще именуя друг друга Ники и Вилли. В последний раз призвали друг друга одуматься и успокоиться. Не пожелали успокоиться ни тот, ни другой. Не захотели одуматься ни их генералы, ни дипломаты. Последовал разрыв. Он мог произойти и в другое время, и по другому не сараевскому поводу. Силы, вызвавшие его, были глубинными и неотвратимо действующими. источники их лежали далеко за пределами личной воли двух сородичей все же фамильные связи Романовых и Гогенцолернов никогда не порывались до конца даже в период острых межгосударственных конфликтов, возникавших из путаницы империалистических противоречий. Эти связи на какое-то время могли быть лишь ослаблены. Даже после того, как царская Россия окончательно впряглась в колесницу Антанты при дворце, продолжала свою неутомимую работу про пронемецкая партия, тем более влиятельная и живучая, что ее под выступала царица, бывшая гессенская принцесса, ухитрившаяся за 23 года жизни в России почти не обрусеть. Эта группа, впоследствии получившая подкрепление в лице Распутина, упорно отстаивала принцип жизненной взаимозависимости двух династий. Пронемецкая партия внушала царю, что лучше всего гарантирует его личные интересы ориентация на единение с Рейхом, вступление в некое русско-германское общество взаимного страхования от грозящей революции. Получалось в известном смысле так, что Романовы, интригуя против своей немецкой родни, в то же время за нее цеплялись. Рейх был для них и внешнеполитическим противником, и фамильным якорем спасения. Участвуя в антантовских кампаниях против Кайзера, Романовы при первых же признаках личной опасности готовы были сомкнуться с ним через головы и своих, и его союзников». Параллельно двум империалистическим блокам, вставшим друг против друга с оружием в руках, действовал негласный русско-германский династический блок, базировавшийся на принципе «один попал в беду, другой выручает». Потому-то миром российской «Черной сотни» наряду с собственным монархом оказался в 1905 году и Вильгелем Второй. К нему в трудные минуты обращали свои взоры погромщики как из полицейско-жандармских инстанций, так и из пресловутого Союза Русского Народа. Руководство и филиалы последнего – Киевский, Харьковский, Тамбовский, Кишиневский, Елизаветградский – в 1905-1907 годах неоднократно обращались к кайзеру с призывами о поддержке, с приветственными посланиями. Рекорд пресмыкательства побила Киевская организация Союза Русского Народа СРН, пославшая Вильгельму за подписью «Юзефовича» телеграмму с выражением беспредельных чувств, благоговения и коленопреклонения. То, что негласный династический блок существовал, подтверждают и западно-германские публицисты, например, Себастьян Хафнер. Он отмечает, что обе династии, даже в периоды войн, продолжали составлять некую общность частных интересов, все перекрывающее единство монархических кланов перед лицом революции, которая и Романовым, и Гогенцоллерном представлялась смертельным врагом. Этим взаимным тяготением был вызван к жизни тот старинный, изысканный цариско-кайзеровский международный клуб, члены которого, даже ведя борьбу между собой, всегда оставляли в своей среде место для известной солидарности. Если уж быть точным, клуб этот на деле был значительно шире. Среди его негласных или скрытых, или безмолвных приверженцев можно было бы назвать и австрийских Габсбургов, и румынских Гогенцолернов, болгарских кобургов и сербских Карагеоргиевичей, испанских бурбонов и некоторых других автократических правителей того времени. Но ведущей парой в клубе были по Хафнеру суверены, царскосельские и подздамские. Для них по давней традиции война была занимательной, почти не связанной с личным риском игрой, которая велась, так сказать, в соответствии с клубными правилами – Стороны мерились силами и в зависимости от исхода заключали мир. Ни одной из них и в голову не приходила мысль о борьбе на полное уничтожение партнера по военно-политическому пасьянсу. Соблюдение клубных правил и было одной из добродетелей в отношениях между Романовыми и их немецкими родственниками на протяжении двух веков. «Нечего уж говорить о том, — пишет Хафнер, — какое значение для них приобрела идея этой солидарности, когда возникла проблема борьбы против большевизма». В силу этой идеи солидарности Николаеву и случалось, стоя дело, обращаться к Вильгельму с просьбами о некоторых личных одолжениях. Так в 1905 году через посредство Витте он просил в Берлине взаймы денег на расходы, связанные с подавлением революции. Заодно ставил перед кайзером вопрос о выделении германского экспедиционного корпуса для участия в усмирительных рейдах по империи. В один из осенних дней того года он уложил чемоданы, готовясь бежать с семьей из страны. Тогда в Финском заливе у Петергофа появился германский эсминец 110, присланный Вильгельмом в распоряжение кузена, а за эсминцем, как деликатно сообщала одна из столичных газет, болталась в заливе целая флотилия нерусского происхождения и службы, и находилась она в русских водах, по выражению газеты «Вечерний Петербург» до тех самых пор, пока не миновала в ней надобность». Вполне деловой тон внесли в свое сотрудничество в те же годы две охранительно-полицейские службы, агенты которых по принципу челночного движения постоянно сновали по Невскому и по Унтерден-Линден. В Берлине царская охранка с помощью кайзеровских властей создала один из главных опорных пунктов своей диверсионно сыскной деятельности на европейском континенте. Она, как отмечалось в 1917 году в журнале «Былое», пользовалась поддержкой полицейских ведомств и в других зарубежных странах, но отношение к ней германской полиции было особо сочувственным и дружеским. С чем бы ни обратились к берлинской жандармерии и русские собратья, последние всегда могли быть уверены, что их просьбы будут выполнены, а если бы и возникли при этом какие-либо формальные препятствия, президент полиции всегда готов был оказать помощь даже частным образом, конфиденциально. Как он ее оказывал, свидетельствует, например, письмо русского консула в Берлине Кудрявцева директору департамента полиции Дурново с уведомлением о полной поддержке шефом кайзеровской полиции фон Маденом охоты охранного отделения на русских революционеров в Европе. Этот и другие документы показывают, что кайзеровские власти систематически снабжали Петербург информацией о печатании русской литературы в лейпцигских и мюнхенских типографиях, из месяца в месяц передавали в Париж Ратаеву, шефу заграничной агентуры царской охранки, сведения о деятельности в Германии русских революционных групп. Среди особых услуг, оказанных берлинскими шпиками петербургским, значится в те годы аресты и выдачи большевика Каму Симона Аршаковича Тер Петросяна, выдача охранки ряда других революционеров, спасение от расплаты провокатора Азефа. Впрочем, все эти услуги можно было бы считать мелочью в сравнении с некоторыми другими попытками взаимопомощи и взаимовыручки накануне и в ходе Первой мировой войны. Примечание: После разоблачения в 1908 году Азеф скрылся в Германию. Кайзеровская контрразведка снабдила его документами германского подданного на фальшивое имя Курта Майера. Азеф прожил в Берлине 9 лет, с помощью германской разведки еще 2 или 3 раза нелегально пробирался в Россию, умер в берлинской больнице Вегенера в апреле 1918 года. Беспримерно позорная эпопея провокатора «Монстра» не мешает бывшим лидерам эсеровской партии до сих пор изображать его в героическом свете, восхвалять его как борца за революцию. Так, словословие Тазефа, в частности, его бывший подчиненный в организации, а позднее член контрреволюционного правительства в Самаре, Зинзинов. Сообразив уже к началу 1915 года, что война не обещает им ничего хорошего, Романовы принялись нащупывать возможность заключения сепаратного мира с Германией. Пока война казалась вариантом старого клубного пасьянса, они вели ее охотно и со спортивным задором. Когда же определились гигантские масштабы и затяжной характер побоища и потянуло гарью под самые окна дворцов, первым движением обеих сторон было возобновление интимных контактов с целью выбраться из переделки по добру-поздорову. Дело оказалось трудное. Выяснилось, что без риска свернуть себе шею царизм не может на полном ходу внезапно приостановить свой кровавый бег в упряжке с Антантой. На дальних же подступах к катаклизму вписывается обеими династиями в летописи европейской истории так называемый «Бьёркский инцидент». Относится он к лету 1905 года, когда Вильгельм, соблазнив Николая обещанием подпереть его покосившийся трон, предложил ему один на один через голову своих правительств договориться о Священном Союзе. 10-23 июля в залив Бьорке, близ Выборга, вошли с противоположных сторон две яхты под императорскими штандартами. Кузены встретились для обсуждения обстановки в Европе. Вильгельм перешел на царскую яхту «Полярная звезда». Два дня, 10 и 11 июля, совещались императоры. Потом царь пригласил морского министра адмирала Берилева и предложил ему, не читая, контрасигновать договор о Русско-Германском союзе. Адмирал повиновался. Время в каюте кузены провели неплохо, но трудились они, как вскоре выяснилось, зря. Труд их пропал даром. Этот договор противоречил всей системе международных связей и обязательств России. Во-первых, по этому договору Россия обязывалась защищать Германию в случае войны с Францией. Но по действовавшему к тому времени союзному договору Россия обязана была защищать Францию в случае войны с Германией. Во-вторых, Кайзер обязался защищать европейскую Россию от нападения любой из европейских держав. От какой? Не от Германии же. Может быть, от Франции? Но с ней Россия в союзе. От Австро-Венгрии? Но она состоит в союзе с Германией, и, следовательно, и так не нападет на союзника своего союзника. От Италии? Она, как и Австро-Венгрия, участник германского тройственного блока. От Англии? она не может вести против России сухопутную войну. От Японии, да, это был источник опасности, тем более, что к тому времени Портсмутский мирный договор еще не был ратифицирован. Но в Бьорке Вильгельм не взял на себя никаких обязательств перед Россией на Дальнем Востоке, и, следовательно, там Николай мог воевать себе в одиночку сколько угодно. Весть о Бьоркском соглашении вызвало смятение в европейских столицах, включая Петербург. По возвращении из портсмута Витте, между ним и министром иностранных дел Ламсдорфом, происходит разговор. Ламсдорф, читали ли вы соглашение, заключенное в Бьорге? Витте, нет, не читал. Ламсдорф, неужели Вильгельм и государь не дали вам его прочесть? На пути из Соединенных Штатов Америки через Германию Витте побывал у кайзера ведь -то... нет, не давали. Да и вы, когда я приехал в Петербург и был у вас ранее, чем явиться к государю, также не дали мне его прочесть, Ламсдорф. Я сам не знал о его существовании. А теперь посмотрите, что за прелесть. Ведь, ты прочитав документ, я считаю, что этот договор — прямой подвох, не говоря уже о его неэквивалентности. Он бесчестен по отношению к Франции». Разве государю неизвестен наш договор с Францией Ламсдорф? Как неизвестен, отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а вероятнее всего, не сообразил в сути дела в тумане напущенном Вильгельмом Витте. Этот договор необходим вошто бы то ни стало уничтожить. Премьера заинтересовала роль Берелёва. Он считает, что соглашение недействительно уже хотя бы потому, что оно не контрасигновано министром иностранных дел. Берилев же здесь ни при чем. Витте. «Адмирал, вы знаете, что вы подписали в Бьерке?» «Берилев, нет, не знаю». «Витте. То есть, как так не знаете?» «Берилев, я не отрицаю, что подписал какую-то бумагу весьма важную». «Витте, что же в ней заключается?» «Берилев». А вот что в ней заключается, не имею ни малейшего представления. Было же дело так. Призывает меня государь в кают-кабинет и говорит. «Вы мне верите, Алексей Алексеевич?» После моего ответа он прибавил. «Ну, в таком случае подпишите эту бумагу. Вы видите, она подписана мной и германским императором. Он желает, чтобы ее скрепил кто-нибудь из моих министров». «Ну, тогда я взял и подписал». К царю отправляется инициативная группа – Витте, Извольский и Великий князь Николай Николаевич. Скопированная с музейной Меттерниховской модели дипломатическая конструкция не выдержала первого же испытания на разрыв. Под давлением ассистентов Николай пишет Вильгельму письмо, в котором просит считать бьергский документ не имеющим силы, пока не присоединится к нему Франция. Тщетно Вильгельм в ответном послании подстрекает Николая против Франции. Твоя союзница оставляла тебя без поддержки в продолжении всей войны, тогда как Германия помогла тебе всячески. Это налагает на Россию нравственные обязательства, так и по отношению к нам. Даю, чтобы ты дал. Он явно ставит себе в заслугу, что во время русско-японской войны удержался от искушения напасть на Россию. Четно взывает он к царю «ты и я, мы подали друг другу руки и поставили свои подписи перед Богом. Что подписано, то подписано». Николай остался глухим к этим сетованиям. Значение бьеркской грамоты было сведено к нулю. Какова прочность привязанности и преклонения?» Как зачарованные не могут современные реваншисты отвести взор от своего кумира, от своего божества, не того, что сбежал от народного гнева в Голландию, а того, кто четырьмя годами раньше с балкона своего дворца объявил России войну. Перед их духовным взором он по сегодня, словно живой, стоит с закрученными пиками усами на балконе Берлинского дворца, и из его уст вылетают слова, обещающие немецкому народу несмертное богатство в результате военных походов.